Опись градоначальникам в разное время в город Глупов от Вышнего начальства поставленным. 1731-1826 годы. Первый. Клементий. Амадей Мануйлович вывезен из Италии Бироном, герцогом Курлянским, за искусную стряпню макарон. Потом, будучи внезапно произведен надлежащий чин, прислан градоначальником. Прибыв в Глупов, не только не оставил занятия макаронами но даже многих усильно к тому принуждал, чем себя и воспрославил. За измену бит в 1734 году кнутом и по вырывании ноздрей сослан в березов. Второй. Ферапонтов Фотий Петрович, бригадир. Бывый брадобрей он его же герцога Курлянского многократно делал походы против недоимщиков и столь было хоть дозрелищ, что никому без себя сечь не доверял. В 1738 году быв в лесу растерзан собаками. Третий великанов Иван Матвеевич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 Быв увлечен в любовной связи с Авдотилопухиной, пухиной, бит кнутом и по урезанию языка сослан в заточение в Чердынский острог. Четвертый. Урус Кугуш Кильдибаев, Маныл Самылович. Капитан-поручик из лейб Отличался безумной отвагой И даже брал однажды приступом город глупов. По о сем до сведения похвалы не получил И в 1745 году уволен с распубликованием. Пятый. Ламброкакис. Беглый грек. Без имени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 Фейфер Богдан Богданыч, гвардии сержант Галштинский выходец, ничего не свершив, сменен в 1762 году за невежество. Восьмой. Брудастый Дементий Варламч назначен был в попыхах и имел в голове некоторые особливые устройства, за что и прозван был органчиком. Это не мешало ему, впрочем, привести в порядок недоимки, запущенные его предместником. Во время сего правления произошло пагубное безначалие, продолжавшееся со семь дней, как о том будет повествуемо ниже. Девятый. Двоекуров Семен Константинович, штатский советник и кавалер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 Будучи крепкого телосложения, имел последовательно восемь амант. Супруга его Лукерья Терентьевна тоже была весьма снисходительна, и тем много способствовала блеску его правления. Умер в 1770 году своею смертью. Десятый. Маркиз де Санглот Антон Протасевич.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 давал представление Уизлера на минеральных водах. Это очевидная ошибка, примечание издателя. Одиннадцатый. Фердыщенко Петр Петрович, бригадир, бывший денщик князя Потемкина. При невесьма обширном уме был язычен недоимки запустил,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 Предводительствовал в компании против недоимщиков, причем спалил тридцать три деревни и с помощью сих мер взыскал недоимок два рубля с полтиною. Ввел в употребление игру ламуш и прованское масло, замостил базарную площадь и засадил березками улицу, ведущую к присутственным местам.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 размастил вымощенные предместниками его улицы и из добытого камня настроил монументов. Сменен в 1802 году за несогласие с Новосильцевым, Чарторыйским и Строгановым. Знаменитый в свое время триумвират насчет Конституции, в чем его и оправдали последствия. 14. -й. Миколадзе, князь Ксаверий Георгиевич, Черкашенин. потомок сладострастной княгини Тамары, имел обольстительную наружность и был столь охоч до женского пола, что увеличил глуповское народонаселение почти вдвое, оставил полезное по всему предмету руководства, умер. В 1814 году от истощения сил. Пятнадцатый. Беневолинский феофилакт Иринархович, статский советник товарищ Спиранского по семинарии, был мудр и оказывал склонность к законодательству. Предсказал гласные суды земства. Имел любовную связь с купчихою распоповойю, у которой по субботам едал пироги с начинкой. В свободное от занятий время сочинял для городских попов проповеди и переводил с латинского сочинения Фомы Кемпийского. Вновь ввел в употребление полезные горчицу, лавровый лист и прованское масло,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 18. Дюшарио. Виконт Ангел Дорофеич, французский выходец, любил рядиться в женское платье и лакомился лягушками. По рассмотрении оказался девицею. Выслан в 1821 году за границу. Двадцатый.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 Оставил после себя несколько счинений Идиллического содержания И умер от меланхолии в 1825 году. Дань сотку повозвысил до пяти тысяч рублей в год. 21. первый. Угрюм бывый прохвост, Разрушил старый город и построил другой. На новом месте. Двадцать второй. Перехват Залихватский. Архистратик Стратилатович, майор. О умолчу. Въехал в глупов на белом коне, сжег гимназию и упразднил науки.